А второй потому, что считал это неожиданное назначение чересчур бесцеремонным, поскольку его лишали канцлера. Но было уже поздно. Не желая устраивать бесполезного скандала, король Роберт Неаполитанский закрыл глаза на все и предпочел не рвать человеком, занявшим в церковной иерархии одно из самых высоких мест.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 Любой минувший день погребен в прошлом. В прошлом прах и пепел коего одинаково весят на любой ладони. К чему весь этот пыл, притязания эта кипучая деятельность, коль скоро все это неизбежно низвергается в потусторонность, а кое самым высоким умам и самым изощренным наукам не дано знать ничего, кроме невразумительных письмен. стоит ли жаждать папского престола а не разумнее ли удалиться в монастырь отрешившись от земной суеты совлечь в себя гордыню знаний равно как и счету власти обрести смирение самой простодушной веры готовиться к небытию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 И Бог даст нам себя лицезреть лишь после страшного суда. Но где же до тех пор находится души умерших? Не придется ли нам ждать «Sub altare Dei» у «Алтаря Господня» с латинского? У того самого Алтаря Господня, о котором говорит в Апокалипсисе святой Иоанн?